Глава 63 Падение Черный Мао, глядя, как пара часовых Точно слепые котята напряженно Вглядываются в кромешную тьму Надеясь увидеть хоть что-нибудь Довольно оскалился Беспомощные метания Человеческих стражей на стене Его забавляло От чего короткий хвост старого кота начинал легонько шевелиться из стороны в сторону. Глупые человеки оказались настолько слепы, что не смогли рассмотреть укрытую огромную армию прямо у себя под носом. У подножья холма за спиной Мао притаилась огромная стая волков. В сотни шагов от них прятались обезьяны, где-то слева множество шакалов и дикие кошки, и среди них всех... Можно было насчитать чуть больше двадцати вожаков, а ведь это лишь первый пробный отряд. Скоро прибудут еще. «Какие же эти человеки все-таки жалкие», — подумал Мао. «Удивительно, как они вообще продолжают трепыхаться, ни клыков, ни когтей, ни прочной шкуры, а чувства слабее, чем у детенышей». «Заворачиваются в фальшивую кожу и бьются палками, просто жалкие трюки», — подумал он, взглянув, как ругаются часовые на стене. Справедливости ради стоило заметить, что если бы они ныне находились в большом мире, а не в этой непонятной складке пространства, их всех бы давным-давно заметили, ибо в небе висел бы глаз первого, освещая бренную землю. Здесь же, в долине белой, В бескрайней черноте ночи Не было видно даже звезд И мрак стоял такой непроглядный Что даже Мао в нем был слеп Словно наврожденный котенок Как в общем-то и Большинство других зверей Однако им это В отличие от двуногих уродцев Не слишком-то мешало Чувствительные вибриссы Способные уловить Даже мельчайшие колебания воздуха Острый нюх И прекрасный слух запросто заменяли глаза, да что там. При большом желании каждый одаренный зверь мог сражаться вовсе не полагаясь на глаза, и им бы даже пришлось это делать, если бы люди не оказались настолько глупы, что сами осветили свои жилища, лишь упростив врагам работу. «Недолго вам осталось мнить себя царями мира, твари», подумал Мао, высунув когти. «Однажды, великий первый очистит мир от этих мерзких блох, заставит их сгинуть навеки, и тогда мы, наконец, сможем жить спокойно. Высокая трава зашевелилась рядом с ним, оттуда показалась огромная голова шакала, это был Хош, вожак всех шакалов в долине Белой. Матерый старый зверь не подчинялся никому, кроме хозяина леса, и был, пожалуй, самым сильным, свирепым и кровожадным среди своих сородичей. о тем щенкам, что согласились отправиться с Хога к Черной башне. Вид у Хоша был соответствующий. Он был огромен, шерсть походила на иглы ежа и по прочности не уступала камню, когти были остры, как у самого Мао, а пасть была полна острейших зубов. Еще у него не было половины уха и отсутствовал глаз. Где он умудрился получить раны, которые не удавалось излечить силой жизни, шакал никогда не рассказывал. Хош вопросительно глянул на Мао, повел носом и жадно втянул ночной воздух. Запах людей будоражил аппетит старого вожака, а терпеливостью он не отличался. Старый кот коротко кивнул в ответ и растворился в зарослях. Пришла пора выполнять задание великого хозяина леса, чей приход он уже чувствовал и ждал с минуты на минуту. Шан, один из десятка дозорных, на стене у ворот, напряженно вглядывался во тьму, изо всех сил пытаясь разглядеть там хоть что-нибудь. Разумеется, ничего кроме мрака он не видел. Увы, человеческим глазам было далеко до острого зрения тварей. «Немного ближе к ним были одаренные, достигшие второй ступени, но попробуй найди такого ночью в карауле». Вздохнув, Шан на мгновение прикрыл глаза, быстро помассировал веки пальцами, после чего тут же вновь уставился в черноту. Его сосед, сухопарый солдат, постарше лишь усмехнулся в усы, вспоминая свои первые ночи на часах. «Да расслабься ты, не то глаза наружу выпадут», — посоветовал он товарищу, который до сих пор таращился во тьму, как в последний раз. «Ты лучше слушай внимательно, как трава шуршит, да на полосу света гляди, куда фонарь достает, прямо на самую границу. Там врага ранее всего засечь можно». «Хорошо», — выдавил из себя Шан и послушно сосредоточился на самом краю круга тусклого белого света, испускаемого магическим фонарем на стене. Впрочем, туда он тоже таращился с широко раскрытыми глазами, да так внимательно». Словно пытался рассмотреть в темноте каждую травинку отдельно. Его товарищ, увидев поведение солдата, только вздохнул домахнул да рукой. Сам таким был. Все были. Ночной караул — самый опасный. Чаще всего твари нападают именно в темное время, подкрадываясь почти вплотную к стене и набрасываясь на часовых. Нападения эти, в большинстве своем одиночные и слабые, ужесточились лишь в последние дни но благодаря усиленным патрулям легко отбивались. Правда, тот, кому не посчастливилось оказаться под атакой, обычно не выживал, От того все новички и тряслись, точно сухие листья на ветру. И потому умирали чаще. Твари отлично чувствовали слабое место. Шану это было прекрасно известно, а еще... Да жути стыдно перед старшим товарищем. Вчера ведь ничего подобного не было. Он отстоял свой караул, как положено, но сегодня... Сегодня его с самого пробуждения снидало чувство тревоги. Сильное и тянущее, оно словно невидимый молоточек стучало ему в голову и требовало убраться подальше от этих проклятых ворот. «Хоть прямо сейчас собирайся и беги со всех ног!» Нечто похожее он чувствовал пару дней назад, во время побега мерзких предателей. Но тогда он загнал эти чувства куда подальше и не поддался им, страшась столь крамольных желаний. Как тот, кто надеялся стать вассалом семьи Джоу, он не мог позволить себе даже помышлять о предательстве. Вот и сейчас, вместо того, чтобы послушать мудрый совет шестого чувства, молодой воин лишь стиснул зубы и постарался отстраниться от собственных эмоций. «Ты это слышал?» Воскликнул вдруг напарник Шана, подаваясь вперед к самому краю стены «Что?» Вцепился в родное копье часовой, осторожно пытаясь высмотреть, что такого там, внизу Заметил старший товарищ «Шорох! Громкий!» Отрывисто пояснил тот «Да эта проклятая трава шелестит всю ночь!» Возмутился Шан, искренне надеясь, что ничего не слышал «Просто ветер!» «Нет, точно не ветер!» пробормотал мужчина, высматривая что-то внизу у самых ворот. Мелькнувшая где-то вдалеке тень заставила его покрыться холодным потом. «Тень! Я видел тень!» — крикнул он, пальцем указав куда-то на тонкую границу освещенного пространства, куда еще доставал их магический фонарь. Шан похолодел внутри. Шорох можно было списать на ветер, а тень на разыгравшееся воображение, но на часах с таким не шутили. Мгновенно метнувшись к башне, мужчина схватил дубинку с пояса и замер в нерешительности. Поднимать тревогу? Шан обернулся к товарищу, увидел, как тот погрозил ему кулаком и, вздохнув, ударил в било. Звон разнесся по солдатскому лагерю. Шан выждал несколько мгновений, а затем ударил еще дважды, подавая сигнал предупреждения. Это была еще не боевая тревога но, услышав его, каждый солдат должен был подготовиться к тому, что она, возможно, скоро последует. Не прошло и десяти вдохов, как рядом с ним на стене оказался мрачный боец когтя и еще десяток воинов. Они рассредоточились по стене в поисках мелькнувшей на свету твари. Шан тоже смотрел во тьму, позабыв о наставлениях товарища и благоразумно не отходил далеко от доски. Лагерь позади него быстро просыпался. Солдаты поднимались с земли, спешно облачались в боевые одежды, подбирали копья да надевали шлемы, готовясь к возможному сражению, но пока не спешили покидать своих мест. За последние два дня таких тревог было минимум три, и все были ложными, но нервов потрепали изрядно. Шан чувствовал себя довольно неуютно под взглядами десятков бойцов. Внимание всех обитателей лагеря было сосредоточено на нем, а точнее, на дубинки в его руках и дощечке рядом, куда он должен будет колотить в случае реальной угрозы. Ло вместе с седым простолюдином тоже смотрели туда, сидя у своих спальных мест на самом отшибе стоянки. Но в отличие от бойцов гарнизона, их глаза не горели надеждой на очередную ложную тревогу. Наоборот, в них плескалось какое-то странное предвкушение и злорадство. Однако никому из присутствующих не было дела до изгнанника и жалкого простолюдина. На изгоев попросту не обращали внимания. Спустя несколько минут воины на стене не нашли ничего, что могло бы послужить основанием к решительным действиям и уже были готовы объявить тревогу ложной. Пшан даже нерешительно замахнулся дубинкой, косясь на бойца когтя, который в свою очередь задумчиво вглядывался во тьму. Ему тоже от чего то вдруг стало тревожно и сейчас мужчина пытался понять, почему. Именно в этот момент Ло, на которого никто не смотрел, замер как вкопанный. Глаза его на мгновение остекленели, но уже через несколько мгновений взгляд мужчины стал осмысленным, а губы растянулись в гадкой, злорадной усмешке. Ло внезапно почувствовал невероятный прилив сил, Ощутил, как с души спадают оковы, как ярость, которую он так долго копил, внутри себя рвется наружу, и выпустил ее всю, без остатка. В глазах мужчины заплескалось безумие, и он, одним рывком поднявшись на ноги, в считанные мгновения переместился к воротам, обрушив на створки удар чудовищной силы. В ту же секунду на изгнаннике скрестились взгляды всех собравшихся. Никто сразу не догадался, в чем был смысл этого глупого удара. А когда пришло осознание, было уже слишком поздно. Поверхность огромных врат пошла волнами, странная иллюзия рассеялась, а из-под нее на свет выползли десятки магических знаков, Почувствовав атру, выпущенную лысым гигантом, они вспыхнули пламенем настолько ярким, что даже смотреть на него было больно. От сильнейшего жара толстые бревна громко затрещались, заскрипели и через несколько мгновений взорвались с оглушительным грохотом. Шан, его товарищи, еще пара часовых, которым не повезло находиться в этот миг над воротами, погибли мгновенно. Остальных смело со стены ударной волной, та оказалась настолько мощной, что повалила с ног часть солдат в лагере да разнесла на кусочки половину дозорной башни. Под треск огня и дрожь разгоряченного воздуха на землю опадали горящие доски, а ненасытное пламя уже медленно ползло с ворот на стену, и даже присутствие защитных символов на ней не могло уберечь огромные бревна от этого ненасытного огня. Громко закашлившись, Ло с трудом оторвал голову от колючей травы и дрожащими пальцами смахнув струпья запекшейся крови с глаз, попытался было перевернуться, но рухнул на бок, заорав во всю глотку от нестерпимой боли. Сломанная рука не выдержала напряжения, как, в общем-то, и сломанные ребра. Спина представляла собой один огромный ожог. Кожа местами обратилась с жесткой прожаренной коркой, а где-то уже успела покрыться жуткими волдырями и вспучиться. О том, что творилось внутри с органами, мужчина старался не думать. Он вообще был ужасно удивлен тем, что выжил. Чудовищной мощи взрыв должен был гарантированно убить его. Но, ло, каким-то невообразимым чудом удалось схватиться за гнилую соломинку. Такой соломинкой в данном случае стали аж два слова жизни вырезанные вместе с татуировками прямо на груди гиганта. И сейчас они оба пульсировали, пылая зеленым светом и спешно залечивая жуткие ранения. Ошалело, осмотревшись вокруг, Ло заметил размытое рыжее пятно вдалеке. Похоже, его далеко отбросило. Моргнув, он сообразил, что пятно впереди — это пылающие ворота. И зашелся в истерическом хохоте конечно, полноценно хохотать над судьбой тупых городских уродцев у него не получалось. Он лишь сдавленно шипел да вздрагивал, давясь смехом. Впрочем, долго наслаждаться представлением у мужчины не получилось. На грудь ему тут же опустился тяжелый сапог воина когтя, сминая внутрь и без того сломанные ребра, но лысый гигант уже не обращал на сильнейшую боль никакого внимания. «Какого ты сотворил, отрыжка первого?» «Вы сдохните в муках, ублюдки! Сдохните все до единого!» Безумно хохотал Ло. «Это расплата за все ваши унижения! За меня и моего брата, твари!» Мужчина захрипел, когда наконечник копья вошел в его горло, насквозь пробивая глотку, но не умер. Бычья шея мужчины оказалась настолько толстой, что копье пробило только мышцы и едва в ней не увязло. Бешено вращая глазами, Лоза замахал руками, попытался вырвать оружие, но не преуспел. Копье вдруг выскользнуло из ручищ здоровяка, и через мгновение он упал замертво со сквозной дырой в черепе. Однако убитый изгнанник был для защитников города самой ничтожной из бед. Сквозь догорающие створки некогда неприступных врат в поля мчались твари. Огромные волки, обезьяны, вооруженные копьями не хуже рядовых солдат, дикие кошки и шакалы, все могучие и злобные, полные атры и жажды крови, они в мгновение ока смели то, что осталось от лагеря после взрыва, и одной могучей толпой помчались вдоль стен, и даже коготь не смог помешать им. Человекоподобные волки и выжаки стаи Расправились с ними быстрее, чем те успели подать сигнал товарищам Через несколько минут на стенах завязались первые ожесточенные бои Коготь собрался в ударную группу Солдаты встретили тварей, как полагается, с трудом отвоевывая стены О том, чтобы поднять тревогу, никто уже не заботился После такого могучего взрыва необходимость в ней отпала сама собой Все и так догадались, что случился прорыв Заняв брешь, твари все пребывали и пребывали, легко оттесняя защитников от захваченного прохода. Небо светлело, постепенно обращаясь в серый цвет, и лишь когда дневного света стало достаточно, чтобы разглядеть истинный размер сил неприятеля, многие солдаты бросились на утек к стенам внутреннего города. У стен стояла огромная орда жутких тварей самых разных мастей, от ширии и кабанов-переростков до жутких страшилищ непонятного вида и происхождения. Однако даже среди полчища монстров выделялась одна массивная фигура. То был медведь. Огромный, размером с двухэтажный дом с ветвистыми рогами, страшной зубастой пастью и ярко-желтыми глазами с вертикальным зрачком, которые, словно два потусторонних фонаря, светились изнутри, и свет этот был различим даже издалека. Поднявшись на задние лапы, эта ужасная тварь взревела, да так громко, что рев этот разнесся на тысячи шагов вокруг, и кровь стыла в жилах у каждого, кто его слышал. Атро всколыхнулась, как будто в стоячую воду уронили огромный камень, Весь город вздрогнул в страхе. Стоило уху лишь ухватить голос хозяина леса, как сердце тут же уходило в пятки, а тело сковывал леденящий ужас. Всего на миг. Но большинству из тех, кто сейчас находился в гуще сражения, хватило и этой короткой заминки, чтобы пасть жертвой клыков и когтей горан Морето на высокой сторожевой башне мрачно глядел вдаль в сторону бескрайних полей, где сейчас кипело сражение. Уже сейчас было предельно ясно, что внешняя стена безвозвратно потеряна. Он уже отправил гонца с приказом к отступлению, сейчас было жизненно важно сохранить как можно больше жизней, чтобы сосредоточить силы здесь, в самом городе, где оставшаяся часть гарнизона спешно занимала оборону. Гремели колокола, подавая сигнал тревоги, Солдаты с длинными копьями спешно взбирались на стены, на позиции выкатывали тяжелые арбалеты, то тут, то там мелькали смазанные тени, бойцы когтя спешили занять свои места, рассредоточившись по внутренней стене в соответствии с приказами Горона. Город готовился к отражению сильнейшей атаки тварей за всю его историю. — Как подготовка? Готовы встретить тварей? — глухо поинтересовался подошедший Ли Джоу. Горан лишь неопределенно повел рукой в сторону стены, не желая отвечать на вопрос. Глава города прищурился, взглянул на горизонт и, выругавшись сквозь зубы, исчез. Видимо, пошел проверять обороноспособность других участков. Мужчина проводил толстяка насмешливым взглядом. «Готовы встречать?» «Да уж, встречать», — покачал головой патриарх Марету. Он вспомнил, как Катра в его сосуде вздрогнула, когда он услышал рев хозяина леса. Этот жуткий рев звучал подобно могучему рогу, которым Мо словно объявлял людям войну на уничтожение. Сейчас Горан мог с уверенностью сказать, шансов у них в этой войне не было. Лаут и Ган оказались правы. Прикрыв глаза на несколько мгновений, мужчина повернулся к соседней башенке и, найдя глазами несколько бойцов из своего клана, жестом подозвал их к себе Соберите всех одаренных родичей, что находятся сейчас в городе, и уходите с северными воротами. Твари идут с юго-востока, у вас будет шанс пройти с западной стороны и нагнать джину в туманной чаще. Это приказ. Но, господин, это мой последний приказ. Тоном нетерпящим препирательств сказал Горан. Город не переживет этой атаки вас всех ждет здесь лишь бесславная гибель. Воины хорошо знали своего главу и даже не рискнули припираться. Пусть приказ им и не нравился, но они исполнили его в точности. Собрали всех бойцов клана Моретто и бежали в сторону северных ворот, где пока что не было тварей. Удивительно, но их даже не пытались остановить и даже не называли предателями. Каждый воин когтя Почувствовав могущество вожака-тварей, прекрасно понимал, что их город уже обречен. А тем временем, пока орда-тварей захватывала внешнюю стену, черный Мао, искупавшись в лучах похвалы от самого великого Мо, мчался в сторону ущелья Шасул, намереваясь нагнать своих жертв до того, как те войдут в него. Великий хозяин лесов сам приказал отправиться следом за беглецами, проследить за ними и, если будет возможность, убить подростка с костяным мечом. Мао не задавал лишних вопросов, он вообще не выказал эмоций, лишь кивнул и помчался прочь исполнять приказ. Однако глубоко внутри старый кот ликовал. Ему даже не пришлось упрашивать и унижаться. Милостью первого поручение само приплыло к нему в лапы, и теперь он сделает все, чтобы исполнить его с максимальным тщанием».